Меч. Ноябрь 1775 года от сошествия. Лид. Герцогство Ориджин. Джо, дружище, идем со мной, но... Опершись на каменный зубец, Джоакин смотрел вдаль. В последнее время он сильно полюбил это дело. Стоять на башне и глядеть. Что еще делать-то? Ну, поел раза четыре в день, ну посчитал замурованные черепа. Ну, посмотрел, как Маверик пляшет под дудку Доркастера. Медведь, кстати, побелел к зиме. Таким потешным стал. Но развлечений все равно не хватало. Первокровь сделала свое дело. Джо восстановил силы и был готов к походу. Но следовало дождаться лорда Мартина, который еще не полностью окреп. Джоакин маялся от скуки. Замок стерегли доркастерцы, среди коих он не имел приятелей. В город не тянуло. Хмурые морды лицев отравляли любую прогулку. Да и в замке было не очень-то уютно. Всюду пахло севером точно плесенью. Скалились боевые маски на древних статуях кайров. Выцветшие графы злобно взирали из портретов. Старуха нашептывала свое. «Раньше иначе воевали, уважали врагов, щадили невинных. Не то что вы». Потому Джоакин и повадился на башню. Бабка сюда не добиралась. Портретов и скульптур здесь также не было, а Лид со всеми жителями лежал далеко внизу. Как бы ни гонорился город, а с высоты башни он не казался ни грозным, ни своенравным. Простой себе муравейник кварталов. Высоты хватало и на то, чтобы выглянуть за стены и узреть шаванский лагерь на плоскогорье. Остальные полки избранного – альмерцы, шейландцы, беломорцы, закатники, медведи – уже выдвинулись в сторону первой зимы. Вчера Вестовой принес донесение от Рихарда. «Створки неба взяты, путь к победе открыт». Шаванам пора было трогаться в путь. Они собирались, неторопливо снимали юрты, седлали коней. Орда выбиралась из логова, словно лев, пробудившийся ради охоты. Ее затаенная мощь, обманчивая медлительность движений, вдохновляла Джоакина. Одной этой орды хватило бы, чтобы сокрушить первую зиму, а ведь Шаваны только треть от всей армии избранного. «Братишка, ну что ты замер? Говорю же, дело срочное, идем!» Лорд Мартин, наконец, выдернул Джоакина из созерцательной дремоты. «Что случилось, милорд?» «Надо с Паулем поговорить, а я один это, но ну, как бы...» Мартин изобразил смущенную улыбочку. Обнажились желтые кривые зубы. Джоакин поморщился. «Желтые зубы — обычное дело, вопрос в том, чьи они?» Волчица размозжила Мартину челюсть ударом прута. Лекарь вставил новые зубы, которые вошли почти идеально, только чуточку в кривь. Но где лекарь взял их? Сражений не было, мертвецов не прибавлялось, а значит, выдернуть зубы было ниоткуда, кроме как из черепов, вмурованных в стены замка. Джоакину становилось противно всякий раз, когда лорд Шейланд улыбался. «Но боюсь я его», — признался Мартин. «А поговорить надо. Идем со мной, ну...» Положа руку на сердце, Джоакин тоже рабел перед Паулем, но и резон для беседы имелся. Гной Ганте должен был еще вчера вывести Орду на марш, однако почему-то медлил, а первую зиму планируется взять в день сошествия, то бишь в субботу. Нужно узнать у Пауля причины заминки и оповестить графа через голос Бога. — Ладно, милорд, идем. — Фу, — выдохнул Мартин и потянул Джоакина за собою так резво, что чуть не скинул со ступеней. «Скажем Паулю, чтобы поторопился», — уточнил Джо. «Но это... не совсем». Мартин был до странности возбужден, глаза метались в орбитах, разбитые губы постоянно дергались, обнажая мертвяцкие резцы. «В чем дело, милорд?» «Выйдем на улицу, там скажу». Но сам же не вытерпел и начал рассказ во дворе, пока конюх седлал кобылу Джоакина. Древний элит открыл ворота и подчинился Рихарду Ориджину. Потому избранный защитил город от грабежей и оставил большую часть своих войск вне стен. Лишь небольшой отряд барона Даркастера укрепился в замке, а многотысячная орда шавана торчала на голом плоскогорьи. Там гулял пронизывающий ветер и не хватало топлива для костров. Степняки остались недовольны, но, говоря по правде, в последнее время они не были довольны ничем. При лихьем им отдали около тысячи мертвых кайров, и шаваны насладились сполна. Избавили трупы от ценностей, поделили меж собою двуцветные плащи, острые северные клинки, дорогие наручи, прекрасные доспехи. Тела освежевали и бросили на съеденье зверью, головы отделили и насадили на копья, много дней везли с собою, пока вонь не стала совсем невыносимой. И все эти дни шаваны напоминали сытых урчащих котов. Но то было раньше, еще в Нортвуде, а в Ориджине больших боев не случалось, хутора и замки обычно доставались пустыми, скудная добыча вызывала лишь досаду. Изредка кучка северян оказывала сопротивление и бывала безжалостно убита, но то оказывались старики да юнцы, на них не было дорогих трофеев. Орда наполнялась злобою и жаждала резни. Сюда примешивалась обида на избранного. Здесь, в Ориджине, он постоянно слушал советы льда и флеминга, а Гной Ганту отдалил от себя. Шаваны хотели видеть Пауля главным военным вождем. Граф назначил Рихарда. Шаваны хотели добычи. Ее не предвиделось аж до первой зимы. Шаваны свирепели от холода, который уже вовсю кусал за щеки, но против горной стужи даже избранный был бессилен. Стоящая на плоскогорье Орда бурлила точно закрытый котел на огне. Мартин хорошо понимал замысел брата. «Он доведет это варево до кипения, а потом выплеснет на первую зиму». «Милорд, я все это знаю», — перебил Джоакин, взобравшись в седло. «Что же случилось-то?» «Отпирай ворота!» — крикнул Мартин и выехал на крутую каменную улицу. «Ну, значит, вчера ужинал я с Даркастером». Барон не снискал особую славу тем, что в течение месяца удерживал клык медведя и водил за нос ныне покойного Крейга Нортвуда. Когда снова встала задача удержания трудного замка, Шейланд поручил ее барону. Доркастер с перстом Вильгельма и отрядом воинов занял крепость Лицких графов. Другой отряд патрулировал улицы города. Барону досталась еще одна важная задача – охрана волчицы. Мартина с Джоакином отстранили, ключи от клетки передали Даркастеру. Иона осталась в целости и сохранности, только сменила надзирателей. Это виделось Мартину верхом несправедливости. «Помнишь, как она меня отделала? По челюсти хряб, зубы полетели, потом в локоть, хрясь! Насмерть бы забила, если бы не Пауль, а вид ей ничего не сделал. Совсем ничего, но. «Видать, она его околдовала», — допустил Джо. «Давным-давно, еще на свадьбе, до сих пор чары не развеялись». От возбуждения Мартин слишком резко подстегнул коня. Тот рванулся, чуть не затоптав пару северян. Лицы едва успели отскочить с дороги, и Джо бросил им «извините». Они посмотрели так, как только и смотрят эти проклятые лицы, открыто и холодно, прямо в глаза, с оскорбительной уверенностью. Джоакину захотелось довершить дело Мартина, развернуть лошадь и затоптать горожан, но бесполезно. Их тут тридцать тысяч, все одинаковы. «Иона ведьма, это ясно. Но что же Доркастер?» «Он не согласен, видишь ли. Он заходил к ней поговорить и не почувствовал магии. Но в этом-то магия и есть. Человек не чует подвоха, но делает так, как надо ведьме». «Ваша правда, милорд». «Ну вот я и решил убедить Доркастера. За ужином сказал ему вот что». «Мартин ужинал с бароном уже несколько дней». Каждый вечер, с тех пор, как покинул больничную койку, всякий раз он пробовал новый подход. То расписывал коварство Ионы, то показывал свои шрамы, нанесенные ею, то убеждал в греховности колдовства. А вел всегда к одному. Волчица должна понести наказание. «Барон, сделай с ней что-нибудь, ну! Сиську отрежь, глаза выжги, кожу со спины сдери! Убей какого-нибудь северянина и брось труп к ней в клетку, пускай там разлагается!» «Если тебе лень, не беда, я сам убью и принесу, ты только вкинь, у меня ж ключей от клетки нету». Даркастер выражал понимание, поддакивал, сопереживал, но исполнять не собирался. «Граф велел сохранить ее в целости до нашей победы. Он сам хочет вбросить к ней дохлого северянина, и это будет Эрвин Ориджин, а до тех пор волчицу трогать нельзя». Затем Мартин прослышал кое-что от солдат. «А правда, барон, что вид приказал тебе казнить Иону в случае городского бунта?» Даркастер качнул головой. «Не просто в случае бунта, а только при опасности, что лица ворвутся в замок. Верьте мне, лорд Мартин, такого риска нет. Горожане ходят хмурые как как топор, но мятежа не затевают». «Сильно они гордые», — буркнул Джоакин, проезжая вдоль прилавков с лицким орджем. «Даже торговцы чертовым пойлом смотрели на него сукоризною». «Рога бы им обломать. Я бы составил собрать навоз после Орды. Тогда точно спесь убавится. убавиться». «Эй, ты слушаешь меня или нет?» «А вы еще не все сказали?» «Нет же, осел! Самое главное впереди. Вчера говорили мы с бароном, так и этак, но вдруг вошел караульный с докладом». А доклад был таков. К воротам замка подъехала тройка Ханида Верканна и требует встречи с бароном. Доркастер проявил учтивость и пригласил сынов в степи к столу, но предварительно проверил перст на руке. Мартин проверил свой. Во главе тройки находилась Чара. С нею был однорукий Верзила Сормах, а также личный стрелок Пауля, Кнут. Они не стали есть и пить, а сразу повели разговор, и тот был не из приятных. «Мы пришли сюда, чтобы искупаться в крови волков, забрать их жены, сжечь дома. Граф не дал нам этого». Насчет Джон звучало немного смешно, поскольку говорила чара. Барон уточнил, сударыня предпочитает девушек. Сормах взревел. «Мы возьмем свою добычу. Чтобы граф не сказал, мы выпотрошим север, как дохлую овцу». Даркастер попытался успокоить. «Граф не имеет ничего против дохлых овец, а также потрошения. Едва придем в первую зиму, вы сможете потрошить кого угодно, от кайров до котов». Вперед выступил Кнут и сказал, «Приехал вистовой от льда, сообщил, что дорога открыта, можем выступать на первую зиму. Но мы с этим вистовым поболтали немного, и он говорил так, будто первая зима владения льда». «Владение льда, ты понимаешь, барон?» Даркастер пожал плечами. «Конечно, понимаю. Рихард Ориджин — законный герцог». И Кнут сказал... «Раз так, то он не позволит грабить первую зиму. Нам достанутся лишь те, кого убьем в бою. А если кайры сбегут, как обычно, то плакали наши трофеи». «К чему вы клоните?» — уточнил барон. Кнут понизил голос и сказал это к вкрадчиво. «Мы требуем город лит. Вчера и Сармаха скалились, как хищники. «Зачем им лид? воскликнул Джо. «Сам-то как думаешь? Убить, ограбить, изнасиловать? Вот зачем!» Сормах еще пальцем по шее провел, чтобы мы не сомневались. «Ну, тогда барон...» Барон Даркастер сказал, «Не позволено». Лид сдался добровольно, он под защитой избранного. Эти трое ответили, «Мы все равно возьмем». Барон показал им перст. «Знаете, что это?» Они заржали. «У нас таких две дюжины». Тогда он показал другой предмет. «А этот? Знаете?» Чара и Сормах не поняли, но Кнут побелел от страха. «Голос Бога». Барон пояснил. «Я могу заставить исчезнуть любой из ваших перстов вместе с его владельцем. Если не верите, спросите Пауля, он знает». Сормах попытался кабениться, но кнут заткнул ему рот. «Плохо дело, мы не знали, что граф оставил голос Бога». Барон ответил. «Теперь знаете. Собирайтесь в поход, езжайте в первую зиму. А Паулю напомните, его перст не исключение». «Тьма, да это же мятеж!» вскричал Джоакин и натянул поводья так, что лошадь заржала. «Но пока нет», — возразил Мартин. «Барон их здорово осадил. Тихонько ушли во своясе и больше не показывались. А сегодня, видишь, юрты снимают. Стало быть, подчинились». «Но они хотели ворваться в город, несмотря на приказ графа». «Ну, приказ», — сказал Мартин как-то неуверенно. Они встали на перекрестке и лица обходили их стороной. Не потому, что боялись побеспокоить, а скорее из брезгливости. Но теперь Джоакин иначе посмотрел на горожан. «Да, они хмурые молчуны, однако верноподданные графа. Жители Лида открыли врата без боя, а Пауль хочет вырезать их. Какими бы ни были, такой судьбы они не заслужили. Они должны знать, мы за правду и справедливость. Избранный, самый добрый человек на земле». «Надо остановить Шаванов», – твердо сказал Джоакин. «Вроде остановили», – оборонил Мартин. «Нет, слов барона мало». «Поедем в их лагерь и убедимся, что они уходят в первую зиму». Джох хлиснул кобылу и помчал по кривым мощеным улицам. Мартин едва поспевал следом. «Да погоди ты! Давай пропустим пару лидок, обсудим положение!» «Милорд, я не буду спокоен, пока шаваны не уйдут!» Подковы звенели о камень, северяне шарахались с пути. «Простите!» — кричал им Джоакин. «Это-то можно простить, но если погубим мирный город, тогда прощения не будет». «Погоди же!» — пыхтел Мартин. «Я еще не все сказал!» «Потом! Сперва надо увидеть, что Пауль уходит!» За сотню футов до ворот Джон откнулся на стойку детей. Они чуть не влетели под копыта. «Вы чего путаетесь? А ну по домам!» «Дяденька, за стеной что-то творится! Нам бы поглядеть!» «Брысь, я сказал! Дома сидите!» И вот городской въезд. Могучая надвратная башня, заслоняющая небо. Зубчатые полотнища стен. Щурясь против солнца, Джо посмотрел на верхушку башни. Между зубцов виднелись тени часовых. «Открыть ворота! Лорд Шейланд здесь!» Со скрипом поднялась решетка. Кони проскакали через каменный туннель, лязгнули створки внешних ворот. И вот они на плоскогорье, под гложущим горным ветром, среди юрты шаванских рож. «Где Пауль? Где гной Ганта?» Ответом было «Хы, лысые хвосты, там где надо». Джо схватил одного за грудки, сунул перст под нос, лишь тогда узнал. «Вон там, в юрте, с золотым червем!» «Золотой червь, тьма, в этом весь Пауль!» Джо и Мартин подлетели к чертовой юрте, полдюжины ханидов сразу окружили их. «А ну придержать коней, спешиться! Куда несетесь, лысые хвосты?» «Должны увидеть гной Ганту, немедленно, прямо сейчас!» «Увидите, когда он пожелает!» Джоакин вспомнил идиотское правило Орды. У них лицезреть Пауля считается за честь. Нашли удовольствие. Век бы его морду не видать. Внезапно он подумал. Тьма. Так вот зачем Алани с ним спала. Как всегда, хотела быть особенной. Никому нельзя, а ей можно. И не только видеть. Из одного тщеславия легла под чудовище. Подстилка. В миг, когда Джоакин подумал это бранное слово, из юрты появился Пауль. С ним вместе вышли Чарак, Нут и Сормах. Пауль ухмылялся, как золотой червяк, вышитый на юрте. «Приветствую, лорд Мартин и сир Джоакин. Всегда рад с добрым друзьям Виктора, Как ваши раны? Уже зажили?» Джо постарался не заметить насмешки. «Мы пришли убедиться, что вы немедленно выступаете в...» Мартин тронул путевца за руку. «Друг, давай я скажу». Ладонь Мартина дрожала, его всего трясло. Милорд боялся Пауля и хотел превозмочь свой страх. Благородное желание. Джоакин кивком уступил ему слово. Шейланд откашлялся, прочистил горло, почесал шею. Ханиды насмешливо скалили зубы, но гной Гант осмотрел с интересом. — Что скажешь, лорд Мартин? — Ну, такое дело. Пауль, я думаю, вид нас обоих обидел. «Тебя не назначил полководцем, а мне не дал никакого владения, и волчицу не наказал, хотя она меня избила, ты же видел?» «Избила баба!» — заржал Сурмах. Мартин орабел, но продолжил. «Мы с тобой, Пауль, как бы это, в одном положении. Давай того, поймем друг друга». «Гной Ганта понимает, ты трус и тряпка», — процедила Чара. «Да, я боюсь», — честно сказал Мартин. «Пауль больше, чем человек». Любой здесь боится его гнева, и я тоже. Но все-таки это... Давайте друг другу поможем. — Как именно? — уточнил Пауль. — Я хочу наказать Иону. Она тварь, ведьма. Она брата зачаровала. Пускай сдохнет. Пауль качнул головой. — Она бесстрашная. Я это люблю. Убивать не имею желания. — Я убью сам. Ты только впусти меня к ней. Там Даркастер того, а ты его это... Джоакин нахмурил брови. «Постойте, милорд, что вы затеяли?» Удивился и Пауль. «Вчера мои люди были в замке и требовали кое-что. Их требования разумны и достойны, но барон выгнал их, как собак, еще и пригрозил расправой. Ты был при этом, Мартин?» Шейланд кивнул. «Верно, был. Потому и говорю, что мы в одной лодке. Вам не дали то, а мне это. Так отдайте то, что хочу я, и возьмите то, чего хотите вы». Он поднял руку с перстом, но лишь затем, чтобы подкатать рукав на другой руке. Левое запястье Мартина украшал «Голос Бога». У Джоакина глаза полезли на лоб. «Милорд, что происходит?» Его никто не замечал. Все смотрели на Мартина, вернее, на руки Мартина. «Это предмет барона Даркастера?» — уточнил Пауль. «Ну да, позаимствовал утром. Тихонечко так». «Если мы войдем в лид, барон ничего не сможет». «У него только перст, а у вас двадцать перстов и орда», — сказал Пауль. «Ха-ха», — сказал Кнут. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — нестройным хором заржали Ханида Верканна. Все вокруг смеялись, скалярты. Джоакин выхватил перст и пальнул в небо. «Отставить! Тьма сожри! Никто не войдет в лид! Это город избр. избр...» Он подавился словами, когда хлыст петлёю обвился вокруг шеи. Шаван дёрнул, и Джоакин полетел с лошади, грянулся о мёрзлую землю. Чарав встал над ним, направив в лицо перст. «Убить его, гной ганта!» «Нет, нет!» — вскричал Мартин. «Джо мой товарищ, отпустите его и отдайте мне Иону. Город лит, забирайте себе!» «Сойди с коня», — сказал Пауль. Когда Мартин спрыгнул на землю, гной ганта пожал ему руку. «Отныне ты, друг Орды, мы не забудем!» «Не забудем!» — крикнули остальные. Пауль приказал. «Кнут, возьми дюжину, сходи с Мартином в замок, убедись, что его впустят к волчице. Чарай, Сормах, поднимайте всадников, через четверть часа вышибу ворота Лида». «Гной, Ганта! Гной, Ганта! Гной, Ганта!» — заорали шаваны. Тот, что держал хлыст, убрал его, и Джоакин смог подняться. Глянул на Мартина. Слезы стояли в глазах. «Милорд, что же вы? Они сожгут город! Так нельзя! Мы же за правду!» Мартин шмыгнул, утер нос рукавом. «Не вини меня! Тут один вид виноват! Обидел меня, обидел Орду, а мы только взяли свое!» Лагерь огласился криками, вскипел движением. Всюду ржали кони, скрипели ремни, лязгало железо. Тысячи всадников вооружались и вспрыгивали в седло. Джоакин вспомнил детей, что попались на пути у ворот. «Милые сорванцы, даром что северяне». «Милорд, так нельзя!» — выдавил он, чуть не плача. Мартин пожал плечами. «А можно брата родного носом в дерьмо, а? Видишь, как оно? Не я это начал». Тогда Джоакин вскочил на лошадь. «Я доложу избранному». «Он узнает, что вы сделали!» «Не надо!» — начал было Мартин, но Пауль уронил руку ему на плечо. «Оставь! Пускай доносит! Кто-то же должен!» Джох хлестнул кобылу и помчал между юрт. Он еще слышал, как вчера спросила Пауля. «Пристрелить, шакала?» «Не нужно!» «Он дерьмо!» «Вот и не пачкай руки!» Джоакин несся, набирая ход. Несся так, что кони, юрты, костры, шаваны мелькали пестрою лентой. Ханиды смеялись, думая, что он бежит от страха перед чарой. То не была правда. Джоакин гнал коня, чтобы не видеть, как шаваны втопчут в землю древний город. Лид.